Как рассчитать скорость встречи лица с обледеневшим асфальтом? Вот я не знаю. А по ощущениям показалось, что один миг. В первый раз за 3 дня я вышел из дома. Глаза мои уже были обычного карего цвета. Всё прошло, и дома сидеть надоело. А ночью, оказывается, был ледяной дождь, укрывший хрустальным колпаком машины, деревья, крыши домов. Асфальт в стеклянной корке льда. Кроссовки просто скользили, не держа сцепления с почвой. Я выписывал ногами пируэты, как корова на льду, и в какой-то момент упал. Вот так, не вынимая озябших руки из карманов, прямо возле подъезда. Из дверей выпорхнула Тошка со своей подружкой, и они стали смеяться над тем, как я барахкаюсь на льду, пытаясь собрать конечности. Наш черес минут они обе полетели вверх ногами, шлёпнувшись на спины, и заржали ещё громче. А мне пришлось их поднимать. Мы ехали на похороны Бабанины. Тоня побегала, собирая справки для погребения. Я вызвал ритуальщиков и отстегнул им из дюйскиной пачки долларов. У меня даже радостно взяли так, не рублями, но по курсу. Уже немного понимая, как я могу влиять на людей, Нагнал жути на ритуального агента, сказал, чтоб все было как у Брежнева, венки и цветы и лебединое озеро. Если не в исполнении балета Мариинского театра, то пусть сами ритуальщики пляшут, моя соседка этого достойна. Прибыть на кладбище мы должны были к 3 часам дня. С работы я уволился, просто позвонив нашему замдира и послав его нахер. На что Коловерша сказал, что это было недальновидно. Видимо, он не очень понимал рейтинг продавца книг в задрипанном магазине, умирающем с советских времён. Бело-жёлтое такси довезло нас как раз вовремя. Подъехал наш ритуальный возница. И из здания дирекции кладбища вышли смурные парни в спецовках, утирая бороды, и понесли нашу соседку к месту захоронения. Все закончилось быстро и прозаично. Гроб, обитый красным плюшем, опустили в яму. Мы немного постояли, вспоминая о покойной хороше и пошли обратно, вручив копчикам по тысяче на лицо. Хорошо, что Дусю не пришлось закапывать, уж очень дорого выходит. Тушка предложила помянуть бабу Нину и мы поехали в рюмочную маяк. Отличное место, если там в это время не идёт футбольный матч. Сегодня было довольно тихо. Занято всего лишь три столика. Компания молодых людей обсуждала какие-то свои дела, то и дело выскакивая на улицу покурить. За соседним столиком ошивался какой-то мутный субъект, в одну харю выжирая графин беленькой, закусывая яйцами, фаршированными красной икрой и винегретом. В дальнем углу сидела компания старых пропоиц, как будто и никуда не уходящих отсюда. Сколько бы я тут ни был, все персонажи были на месте. Пара толстых усатых дядек в потёртых кожанках, тощий дед в немецком камуфляже и степенный седой мужчина в потёртом, лоснящемся от грязи костюме. На столике у них был разброд и шатание. Водка в графине, кружка пива, вобла на газете. Нарезанные солёные огурцы на тарелке, кувшин томатного сока и кучка яблок. Пока мы сидели, разговаривали про похороны, про Тошкини-Кирзаня на счёт новой картины, я заметил, что мужчина в костюме как-то пристально разглядывает румяного высокого парня за столиком, где вся братия бегала покурить. Парень и вправду привлекал внимание. Его громогласное рычание разносилось по всему залу. Смех сотрясал старые стены, а от его шуточек застолье просто искрилось. Но он не курил и в какой-то момент остался один за столом. Костюм хищно облизнулся и серый тениус моргнул к нему за столик. Я внимательно стал смотреть за происходящим, игнорируя Тошкины жалобы на препода. А мужик в костюме в это время приветственно улыбаясь знакомился. Тряс руку парня, бубнил что-то ободряющее и предлагал выпить за знакомство. Вроде обычная сценка в забегаловке, где все равны, и таксисты, и финансисты. Но что-то здесь было не так, и я это чувствовал. А "Как тебя зовут?" напирал на парня в костюме. Саня чудесное имя, чудесное. А у меня друг был, Саня. Да, вот так и помер, внезапно. Сегодня поминаем. Выпьем, Саня, за моего друга. Они чокнулись, и мужчина что-то забубнил парню на ухо, подтягивая его всё ближе и ближе, ухватив за плечо. Молодой человек словно в трансе. Слушал нового знакомого, уставившись куда-то перед собой, как кукла. Деревянным движением махнул в водке, что заботливо подлил в рюмку сидящий рядом. А потом произошла какая-то хрень. Время на секунду остановилось, и я увидел, что у мужика в костюме вместо рук паучьи лапы с такими маленькими, мерзкими коготками. что вцепились в румяного детину и тянут, тянут к себе. Изо рта костюма вылетел черный змеиный язык и ввинтился в ухо парню, как будто высасывая оттуда что-то. Мужик шипел нечленораздельное, погружая свой язык все глубже и глубже, а парень с Аней сидел, как истукан глупо хлопая глазами, белея лицом и явно не понимая что сейчас происходит. Пиань за столиком в углу всё так же разговаривала, смеялась, ничего не замечая. То шкныла про новую картину, которую не оценили, а её подружка поддакивала. За полсекунды я принял решение не орать, а действовать. Стартовал резко, сбив стул, стоящий в проходе. Паук этого даже не заметил, сладостно закручивая свой язычок уже где-то в мозгу парня. почувствовал, как меня накрывает волна жгучей ярости, желания убивать. Сердце забухало, в голову ударило горячим. Как это получилось, сам не разобрал, но я подскочил к столику, вцепился мужику в загривок, сжал пальцы со всей дури и далбанул снизу в челюсть. Зубы с хлопнулись с противным звуком, откусив чёрный язык. Башка его откинулась назад, стукнув об стену. На столик полилась алая кровь, забрызговая все рюмки и закуски. Паук зашипел и выпучив глаза, выскочил из-за стола. Вопреки моим ожиданиям, он не стал нападать, а криво дёргаясь, побежал к выходу, расталкивая вошедших с улицы друзей парня. Те картину не могли оценить во всей её полноте и решили, что я напал на полна их друга. У этого сани из уха сочилась кровь. Сам он сидел в полнейшем ауте. На столе извивался обрубок чёрного языка, раздвоенного на конце, медленно превращаясь в слизь, как медуза на берегу. Хорошо, что в Питере бьют не сразу. Это он, ловите его! крикнул я, тыкая пальцем в слетубегающему существу, и сам схватил куртку и шепнув подругам: "Бежим!" ломанулся на выход. Под крики и попытки меня перехватить удалось выскочить наружу и мы понеслись по темной улице, свернули в арку, забежав во двор. К счастью он оказался проходным, а то бы мне пришел конец. Друзья с Аней бегали быстро и орали упорно. Выбежав на Чехова отдышались и решили идти в угрюмочную дворами. Пока шли, Тошка ругала меня за испорченный вечер, спрашивала, чего меня понесло вообще за тот столик. Пришлось наврать, что тот мужик в костюме хотел обокрасть пьяного парня, а я заметил. Но было самому интересно, что тот паук хотел отнять у парня? Мозг высосать, может, или разум? И как это я его так увидел? Прям нутро его, что ли, или истинную внешность? мысленно передернулся, вспомнив махнатые лапки с крючками когатков вместо пальцев. Не стоит пить с незнакомыми в таких заведениях. Проходя через мрачные дворы и воняющие мочой арки, мы немного заблудились. Пару раз выходили туда, откуда не было выхода, разглядывали странные конструкции, которые можно было с натяжкой назвать детскими площадками. ивлёкшись, стали придумывать, как на них играют бледные дети со вселенской тоской в глазах, медленно перекидывая красно-синий резиновый мяч друг к другу. Нам было смешно. В некоторых дворах не было ни намёка на растительность, а в каких-то посредине сжались скрученные деревца, на смерть прихваченные асфальтом. Заглядывали в окна домов, которые были расположены почти у земли. Люди забывают иногда задергивать шторы. В одном из них мы увидели висящий на стене огромный портрет Троцкого, написанный маслом, уж Тошка в этом разбиралась. Было забавно, потому что в остальном комната освещена тусклой лампочкой выглядела убого. Желтые от старости обои, мебель из 60-х годов прошлого века, на низеньком серванте стоит ряд бюстиков из гипса. Вроде как Ленин и ещё какие-то революционные деятели, и я их не опознал. На круглом столике, покрытом зелёной скатертью, разбросаны книги. Раскрыта толстая тетрадь, лежат карандаши и ручки. Мы стояли и пялились на эту жизнь, как на муху, застывшую в янтаре. Как будто эта комната застряла где-то во времени. В проеме двери появился невзрачный мужчина средних лет, в полосатых пижамных штанах и белой майке. На голове у него была лысина, которую зачес оставшихся волос на бок, никак не помогал скрыть. Он прошел к столу, отодвинул стул, сел и развернул перед собой газету, бумажную газету, которую я не видел с детства. Газета называлась Правда. Даже было отчётливо виден заголовок статьи. Двадцатый съезд КПСС. Выступление члена политбюро Микояна АИ. Ты тоже это видишь? Толкнул я Тошку в бок. Ну да, газету читает. Он старый же. Чего ему ещё делать? Ты заголовок видишь? Откуда она у него? Ну может в библиотеке взял, чего ты, я вон брала издание Мурзилки за 1978 год, чтобы там иллюстрации скопировать для детской книжки. – Милюкова, а воровать то не хорошо, – начал я обвинительную речь о плагиате и подняв глаза вверх замолк. Окна этого дома были очень старые, точнее не сами окна, А то, что в них было видно. Они светились тёплым жёлтым светом. Нигде на полках не было видно точечных светодиодных светильников. Где-то удавалось рассмотреть старинные абажуры из материала с бахромой. И что самое главное, все окна были деревянные, ни одного пластикового. На втором этаже распахнулась форточка. Оттуда послышались звуки настройки радио. Потом зазвучала речь комментаторов футбольного матча. Хендриксон никак не может собраться, команда Дании сегодня явно не в форме. Так, так, так, давайте, ребята, поднажмите, на стадионе Динамо сегодня 54 тысячи зрителей, все болеют за нашу сборную. Симонян, Симонян передает пас Сальников, у Сальников ведет, передача Стрельцов, у Стрельцов, Стрельцов забивает, гол, гол товарищи, 4-1 в пользу сборной СССР. Какой счет, какой счет, идет 52-ая минута матча. Я стоял и не мог отделаться от ощущения, что в этом дворе все неправильно, что нам здесь нельзя находиться, иначе случится беда. Нужно уходить. Я обернулся и не видел выхода из коробки двора. Арки, через которую мы вошли, не было. На том месте была стена, в темноте казавшаяся чёрной. Никит, пойдём уже. Тошкина подруга обняла её, и они потопали к той самой стенке. Я уже хотел крикнуть, что всё, там выхода нет. Но когда они подошли почти к дому, арка появилась снова. Я поматал головой, не поняв, что это было, и побежал за девушками, опасаясь остаться здесь навсегда. Проходя сквозь арку, я почувствовал, как за моей спиной словно закрылись гермоворота в метро. Дохнуло холодным потоком воздуха. Оглянувшись, я увидел позади только стену в надписях. Никакого прохода не было. Где мы сейчас были? Такое впечатление, что в прошлом. В этом городе бывает так странно и жутко. Тоня с подругой уже маячили далеко впереди. Мы шли через очередной дворик, вдали слышался шум Литейного проспекта. Вечер накрыл город. Темнота заползала во все неосвещённые уголки двора, клубилась в закоулках у подъездов. Под ногами хлюпал растаявший лед в перемешку с грязью. Начался мерзкий мелкий дождик. И так мне захотелось домой, в свою уютную комнату, где на шкафу свернувшись за картонным ящиком спит Коленька, и чтобы он начал бурчать всякое разное, даже про дурня и любопытный нос, но только чтобы дома в тепле И мне бы вот на диванчике сейчас сочтутиться. За своими мыслями не заметил, как свернул в очередную арку, низкую, грязную, с такими же грязными по смыслу надписями, освещённую маленькой тусклой лампочкой в запылённом плафоне с решёткой. В стене арки были ниши, как будто там когда-то были двери, но их замуровали. Хотя до сих пор встречаются входы в квартиры прямо из этих арок. Для меня поначалу это было удивительно. И тут я увидел, как в одном из углублений открылась дверь. Свет из щели прорисовывал жёлтую полосу, упавшую на мокрый асфальт. Сама дверь ничего примечательного, обита железом и покрашена в уродский коричневый цвет. Правда, давно покрашенная На двери красовался почтовый ящик гигантских размеров с коряво выведенной белым надписью для писем. Меня прямо магнитом потянуло взглянуть, что там за этой дверью, как там все устроено, есть ли вход прямо у квартиру или может там еще ступеньки какие-то, может быть вторая дверь. Бочком подобравшись к щели в дверь заглянул, но ничего не увидел. Там было тихо, и я решился толкнуть немножко ручку. Если чего, скажу, что хотел закрыть, чтобы не зашёл никто. Петли заскрипели, дверь легко подалась внутрь. Там дальше шёл узенький коридорчик с покрашенными в зелёный стенами и заворачивал направо. Никого там не было. Видимо, сам вход в жилые был дальше. У входа лежала серая тряпка из мешковины в качестве под дверного коврика. Я немного на ней потоптавшись, чтобы не оставляя следы, на цыпочках пошёл по коридорчику, прислушиваясь. Где-то бубнили голоса. Я заглянул за угол. Там была тоже дверь, обитая коричневым дермантином, с железной цифрой 9. Как тут мог оказаться девятый номер квартиры? Первый вроде же в подъезде, а там шесть этажей. За моей спиной скрипнула дверь захлопнулась. Я подпрыгнул от неожиданности и страха быть застуканным за таким неприличным занятием, как проникновение в чужое жильё, и так же на кончиках пальцев поскокало обратно. Дверь не открывалась. Я дёрнул ручку, давил плечом, но всё это было бесполезно. В конце коридорчика Открылась дверь квартиры номер 9. Ой, и будет с кем сыночки поиграть, да? А кто там у нас кто? Заскрипел противный сысюкающий голос, и за угла появилась полная женщина в затёртом махровом халате. Вся какая-то неряшливая. Волосы, щёки, глаза утопающие в щеках. Всё это лоснилось от жир. Заплывало салом, было засыпано перхотью. — А-а-а, мальчик! Она повернулась и крикнула куда-то вглубь своей квартиры. — Вадик, здесь мальчик, он пришёл с тобой поиграть! С удвоенной силой я задолбился в дверь, пытаясь выйти на улицу и стал извиняться. — Простите, я нечаянно зашёл, у вас открыто было. было — Было-было. Закивала Толстуха, гаденько улыбаясь. Я пойду, но тут закрыто. Можете мне открыть? Я ничего такого не хотел. Хотел, хотел! Снова повторила женщина. Вадик, иди, это мальчик. И сунув руки в карман халата, удалилась. Я уже обливался потом, пытаясь выдавить себе выход на свободу. Я не хотел играть с Вадиком. В коридорчик вывалился парнишка лет двадцати в женском платье. Просто кошмарном платье. Красные опайетки сверкались и переливались. Глубокое декольте открывало волосатую грудь, а разрез на длинной юбке – тощую масластую ногу. Давно не мытые сальные волосы висели сосульками. Высоко вскинул руки и встал в пост зудивы на сцене. Он невменяемый, пронеслось в голове. Это играли. Парень пытался копировать голос маленькой девочки. У меня есть новая кукла, Неваляшка. Давай поиграем. Давай, пойдём. Он схватил меня за руку, потянул за собой. Я еле перебирая ногами тащился следом, думая, что с сумасшедшими лучше не спорить. Войдя в квартиру, меня чуть не вывернуло. Я много чего повидал у нас в Кизлорске, но такой бомжатни не ни разу. Было такое впечатление, что этот дом не убирался ни разу со времён заезда. В кухне, что просматривалась из коридора, царил хаос. Грязная посуда стояла даже на подоконнике. Мухи роились под потолком. На столе мамаша что-то резала на разделочной доске. Она повернулась ко мне, растянув губы в улыбке. Идите, мальчики, поиграйте. Скоро будет что кушать. Накушать, ну, кушать. Захлопал в ладоши парень, а меня чуть не вывернуло ещё раз. Ненавижу это слово. Оно так мерзко воспринимается из уст взрослого человека. Даже наш препод по филологии не смог изменить моё восприятие. утверждая, что некоторые устаревшие слова имеют право на жизнь в современном лексиконе. Вот только для меня мужчина, женщина ест, и только маленький ребёнок кушает, но лучше бы он ел. Пока я торчал столбом в прихожей, разглядывая бардак в квартире, Вадик снова схватил меня за рукав и потащил в комнату. Окна в ней почему-то не было. Пространство было разделено стоящим посредине большим шкафом. На одной половине, видимо, обреталась мамочка. Там был разобранный диван с серым скомканным бельём. На стенах картинки с котиками, розочками и куча барахла валяющегося прямо на полу. На половине, куда затащил меня Ватик, стояла узкая кровать. Облезлая тумбочка и беленький круглый столик с железными ажурными ножками, явно спёртый из уличного кафе. На полу также было набросано вещей. В одном углу стоял пыльный трильяж с кучей грязных флаконов, расчёсок и коробочек. Будем и гладь. Вадик шлёпнул ладонью по столику. Я заметил, что ногти у него длинные и покрытые облупившимся розовым лаком. Ты будешь мальчиком. Да, я и так мальчик, пробурчал я, вытащил телефон из кармана. Надо набрать Тошке, пусть меня отсюда как-нибудь заберёт. Номер сбрасывался, связи не было, ни одной палки. Очень странно. Ладно, сам как-нибудь. Успокою сумасшедшего и заставлю мамашу открыть дверь. Не вечно же они тут будут меня держать. Нет. Взвизгнул парень, ты пока мальчик, а потом будешь куклой. Смотри, какая красивая, это мама сделала, моя неваляска. И он подскочил к другому углу комнаты, разворошив кучу тропья, что лежало там. На полу без сознания сидел парень, измождённое лицо с синими веками, чёрный рот запёкшийся кровью. Я сначала не понял, что с ним не так. А потом от увиденного у меня волосы вз встали дыбом, меня затрясло. У парня не было ног, прямо по самые яйца. Был просто обмотанный кровавыми тряпками обрубок, не валяшка, прислонённая в углу, чтобы не падала. На шее у неваляшки был завязан коричнетый слюнявчик. Вадик наклонился и погладил парня по голове. "Пейтас, мы будем тебя кормить. Мамочка повисла и привела тебе в ухо. Безумный играл в дочки-матери. Он достал из-под кровати алюминиевую мятую кастрюльку и, зачерпывая из неё ложкой, стал тыкать в губы обрубка, пытаясь накормить его какой-то жёлтой жижей. Смотри, у нас в гостях мальчик. Покажи ему племел. Кусай, кусай. Он скоро будет такой-то, как и ты. Бабушка потом пожарит окорочка. Это так вкусно. Будем вместе играть. Окорочка? Пожарит окорочка? Чьи, блядь? Холодный пот тек между лопаток. Я стал медленно отступать назад, пытаясь добраться до выхода из этой кошмарной квартиры. Может, туда совыбить дверь или около неё начнёт ловить телефон и позвоню в 112. Стоя уже почти в прихожей, крайм глаза заметил движение у себя за спиной. Повернулся, и удар пришёлся по касательной. Затылок пронзило дикой болью. Сыраная, жирная мамаша стояла, опять замахиваясь обрезком массивной доски. Я понял, что живым меня отсюда не выпустят. Я ринулся на даму с доской, как разъярённый носорог, и тут же получил по голове ещё раз. В глазах помутнило, я стал оседать на пол. Последнее, что я запомню, вопящего как резаный вадика, изумлённое лицо жирной свиньи. отлетевший к стене и появившийся из ниоткуда пушистый чёрный сгусток шерсти который раззявил пасть миллионом острых зубов и проглотил меня я плавал в темноте вокруг вспыхивали и гасли тысячи красных огоньков напоминая блеск пояток на платье вадика или отсветы гирлянды в ёлочных шарах было тихо И спокойно. А потом меня стали лупить по щекам. Очнулся я в своей квартире. Рядом сидел Коленька и отвешивал мне пощёчи. Материал так, что у меня чуть уши в трубку не завернулись. Это было очень неожиданно. Не место, где очнулся, а то, что калаверша знает такие обороты, что впору записывать в случае важных переговоров в тёмной подворотне. Да всё, ну всё, хорош. прямям лел я, пытаясь присесть. Голова кружилась и болела. Сотряс точно. Мамаша постаралась, чтобы у сыночка была новая невеляшка. Там в этой квартире парень, ему нужно помочь. Я полиции вызову, надо только номер дома найти. Я смутно помню. Лежи, дурак, туда ни одна полиция не попадёт. Отпустил на свою голову. думал вы как приличные на похороны и обратно а вы чего как ты вообще там оказался я рассказал коловерше о свои похождения как увидел паука запускавшего змеиный язык парню в ухо как варки открылась от дверь и что потом было коленька зачем-то потрогал мою ногу словно проверял её наличие и потер в лоб сказал ты понимаешь какое дело Я могу спасти тебя из любой ситуации, но только в том случае, если ты очень сильно испугаешься и разозлишься. Тогда я чувствую, что нужно быть там же, где и ты. Простой бышный ваш страх я не слышу. Если ты чего-то просто боишься или заметил опасность, я не приду. Я так устроен. Я не знал, что ты спасатель еще. Сейф, и спасатель ещё. Сейф в повербанке и спассжилет. Попытался пошутить я. Ты не ухмыляйся, а слушай. Завтра начнём учиться. Я тебе дусины записи дам. Там на русском, разберёшься. А потом будем гримуар читать. Коленька кивнул на книгу, что лежала на столе, ту, что он достал из зоба при первой нашей встрече. Гримуар это она так называется? Называется она ключ Соломона. А гримуар – это книги по обучению колдовству, вызову духов и демонов. Рецепты там тоже хорошие есть. Колдовских напитков. Ммм, чудесно, сварим вунш-пунш. Чего? Алкогольные там есть, но такого не помню. Еще день я провалялся в постели, голова трещала. Тошка приходила два раза. Один раз ругаться, что они меня потеряли, а второй принесла шаверму. Как только полегчало, засобирался на Чехова, искать тот дом сарка, где было жилье людоедов. Я хотел помочь парню не валяшке, если он жив еще. Найду дверь и вызову полицию. Думал я. Коловерша следил за сборами и сказал, что со мной пойдет. Да как же я тебя с собой возьму, в переноске что ли. И то у меня ее нет и ты туда явно не влезешь. А вот так. Колнников вдруг начал уменьшаться и вскоре стал размером с мышь. Треща крылышками, как стрекоза, пролетел ко мне на плечо и юркнул за пазуху во внутренний карман пуховика. И мы поехали. Через полчаса я бродил во дворах, пытаясь повторить наш маршрут. Выходило плохо. Ещё 20 минут блуждая в серых дворах, я окончательно запутался. Пошёл обратно, и возле дома 6Е обнаружил ту самую арку, низкую, проходящую через весь дом на ро. При дневном свете она показалась вполне обычной. Облупившаяся штукатурка, те же надписи, ниши в стенах, та же лампочка в пыльном плафоне с решёткой. Только двери там никакой не было. Просто углубление в стене и всё. Дверь есть только изнутри. И только живущие в том доме могут её открыть, так бывает, прошептала где-то под духом. Говорил же тебе. После этого события прошло 2 месяца. Я всё так же не понимал половину того, что написано в Дускиной книге рецептов. А уж ключи Соломона на старом английском пришлось изучать с помощью словарей, Гугла и какой-то матери. И всё равно было непонятно. Но я упорно учился, так как понял, что был туп, глуп и самонадеян. Приобретая силу, нужно научиться ею пользоваться, потому что сила без знаний бесполезное приобретение, да ещё и могущее привести к печальным последствиям. Надеюсь, что мои старания не пройдут даром, и я вам расскажу потом, кем я стал. Так что я учусь владеть своими способностями. А пока я никто. Ведьмак, повелитель срак.